Даст радость хорватским католикам за то, что они католики, а ему временами приходится целовать папу взад, чтобы тот не проклял его на площади Святого Петра. Адольф — главный покровитель невежества. И если папа скажет об этом вслух, всем станет ясно, что он самый жестокий враг людей, потому что тот, кто создал варваров и невежд, Кто опекает их и говорит им, Что они всегда и во всем правы, Тот хуже Ирода и хуже Иуды. Вы думаете, что невежды Гитлера Будут гладить по головке хорватских католиков? Так нет. Хоть вы и католики, Но говорите не по-немецки. И песни ваши очень похожи, «На русские. Моя бабушка из Гомеля, так она мне пела русские песни. Они такие же грустные, как ваши. Массаж будем делать? Да. Собираетесь остаться здесь? У вас есть другое предложение? Идите в сплит пешком. Спасибо». «С дедом, которому 93 года, и с внучкой, которой два месяца. Спасибо. А в сплите кричать капитану «Возьмите меня!» «Я вас буду бесплатно встреч «И чем я буду кормить жену, деда, трех дочек, ублюдка зятя и двух внучек, пока мы станем тащиться в сплит?» «Показывать фокусы?» «Глотать огонь я не умею». Я умею стричь и брить, полковник. а что это мы говорим на такую грустную тему? Вайсфельд есть Вайсфельд. Туда ему и дорога. Лучше поговорим о вас. Я думаю, вы не оставите бедного Вайсфельда, когда здесь будет новая власть. Как вы нужны новой власти, так и я нужен вам. Вайсфельд. и все-таки вам лучше уйти продайте свое кольцо продайте парикмахерскую и уходите хоть в италию дочи итальянских евреев не считает евреями так ведь я не итальянский еврей а славянский Зачем же, дучи, давать мне карточку на маргарин? Слушайте, полковник, лучше поговорим о вас. Обо мне и думать тошно, не то что говорить. Наши древние считали, что после смерти темнота и пустота, и мечтать надо только о наградах и счастье в этой жизни. Ну так будет темнота, как будто сейчас у меня очень много света. Все нормальные люди открывают свои парикмахерские в шесть часов, а Вайсфельд открывает в пять. Почему? Потому что, конечно же, этот старик хочет побольше награбастать денег. А Вайсфельд спит со своей старухой на двухэтажных нарах, и снизу на него пускает газ дед, а на кушетке дочка и ублюдок зять. И я должен то и дело закрывать внучек одеялками потому что они беспокойные во сне а здесь я царь здесь мо кресло здесь есть окно с нарисованным красавцем я отдыхаю здесь. человек странное существо полковник он ищет страдания. Наверное, он думает, что страдание угодно Богу, потому что тот никогда не улыбался. Вы же видели его фотографии, он всегда серьезен или чуть не плачет от любви к нам. Ну таки я пострадаю. Пострадаю на свете, а успокоюсь в темноте. Бриллиантин положим? Положим. достал из кармана ключ от ателье, где жила Лада. Ателье завтра останется пустым. Сейчас, перед тем, как пройти в управление,